Глава 38. Эр Труар Когда я вернулся во дворец, совет уже расходился. Самаэль задержался, общаясь с Балаевами. Не думал, что ты вернешься. Опять не поговорили, догадался Владыка, скользнув по мне взглядом. Я покачал головой, на что Сэм тихо выругался себе под нос. Что я пропустил? Решил перевести тему. Если в нескольких словах, повторно совет соберется через два дня. «К тому времени должны определиться все добровольцы», — ответил Балаев-младший. «Все, кого выберет артефакт, также должны присутствовать на совете, даже если не входят в него». Я вдруг вспомнил, что из-за совсем забыл прикоснуться к артефакту и получить свою метку. Из видения я точно знал, что отправлюсь в седьмой мир, поэтому для меня это была простая формальность. Оглянувшись, я не увидел Белинду с глазом Кайроса в зале, а где хранительница? Совет решил, что превращать императорский дворец в проходной двор будет неправильно. И на два дня Белинда поселится в главном столичном храме, чтобы все желающие отправиться в седьмой могли пройти там проверку. Драконы взяли под личный контроль безопасность хранительницы и артефакта. Лео сейчас с ними. Велик шанс, что Тенебрис узнают о наших планах и попытаются устроить диверсию. «Прямо-таки все желающие смогут пройти проверку», — Нахмурился я, зацепившись за произнесенную фразу. «Нет, конечно. Только опытные и достигшие совершеннолетия боевики», — поправил сына Маир Балаев-старший. «Для этого будет установлена зачарованная арка на входе». Я кивнул, отмечая разумность подобного подхода. «Кто-то еще получил метку после Руила. «Альфа-Ветровых. Пит. Достойный воин. Мы с его отцом служили вместе. Мне же артефакт отказал, намекнув, что я старова для миссии». Невесело усмехнулся Балайев старший кинув взгляд на сына. «Я тоже пойду проверку после того, как предупрежу жену». Поделился планами младший оборотень. «Уверен, она уже знает все от Беладонны». «Видение?» — выгнал бровь «Маир». «Опыт!» — ответили мы с Самаэлем одновременно. Демонов своего отряда я собрал не в клубе, как планировал прежде, а у себя дома, чтобы не пересекаться сейчас с Беладонной и лишний раз не провоцировать ее. Прежде чем отправиться в храм, я предложил им по желанию пройти проверку артефактом вместе со мной, объяснив, насколько рискованная миссия предстоит. В подготовке и опыте каждого из своих ребят я был уверен, поэтому сразу предупредил, чтобы они не делали неверных выводов о своей профнепригодности, если артефакт их не выберет. Глаз Кайроса отбирает не просто сильных воинов. Он отбирает команду с наибольшим шансом на успех, потому что у тех, кто отправится, будет только одна попытка добраться до врат. Объяснял я, тщательно отслеживая реакцию парней на мои слова. Во время моей речи Коул выглядел напряженным, поэтому я отвел его в кабинет для разговора. Рассказывай, что тебя тревожит, потребовал, накинув на комнату полок от прослушивания. Пока мы здесь, за оград не ведется наблюдение, ожидаем ответил он. Что если пока мы здесь к ней заявятся аватары? Дом оград напичкан маячками, напомнил я. И сама демоница носит сигнальные и защитные амулеты. Я бы не вызвал вас всех, если бы не был уверен, что все под контролем. Объяснишь, в чем причина на самом деле?» Парень смутился, но все же ответил. «Аград — моя истинная пара. Я люблю ее. А ей признался? Коул покачал лысой головой. «Почему?» «По той же причине, по которой ты не признаёшься Беладонне жду ее совершеннолетия. Мне захотелось выругаться, что я и сделал, не стесняясь в выражениях. «К глазу Кайроса ты не пойдешь. Это мой приказ», — сказал я, наблюдая удивление на лице демона вперемешку с благодарностью. «Когда я отправлюсь в седьмой мир, останешься старшим над отрядом вместо меня. Справишься?» «Можешь на меня положиться», — заверил демон. А по поводу Аград я тяжело вздохнул, подбирая слова, прежде чем продолжить. Ты ведь знаешь историю ее родителей. Дальняя родня по отцу презирает ее из-за истории с матерью. Они винят махалат в смерти Давида. Поэтому девчонка сбежала из Пятого мира сюда. Я знаю ту историю. Дети не должны расплачиваться за грехи родителей. И меня не смущает прошлое ее семьи. «А твоих родных?» «Аград — моя истинная. Они примут ее такой, какая она есть. Нравится им это или нет?» «Рад, что у тебя настолько серьезный настрой». Я одобрительно похлопал парня по плечу. «Не жди десять лет, когда Аград исполнится 50. Не тяни с признанием. Не повторяй моих ошибок. Я обещал Давиду позаботиться о его дочери. И сейчас ближе меня у нее никого нет». Оград очень одинока, и я надеюсь, ты позаботишься о ней, пока меня не будет». Коул молча достал из кармана кольцо с крупным рубином в обрамлении небольших бриллиантов. Купил в тот же день, как впервые увидел оград. Криво улыбнулся он. А потом испугался, что откажет, ведь она на меня даже не смотрела все эти дни. «Смотрела. Просто смущалась твоего взгляда и делала это из-под тишка. То в отражении зеркала, то в окне». «Да ну!» — не поверил парень. «Со стороны всегда виднее», — подтвердил я. Отправляя Коулок оград, не сомневался, что он не станет ждать, как я, и даже немного завидовал демону. Я много раз смог признаться Белке в своих чувствах, но каждый раз что-то мешало порти идеальный момент. Из-за этого я наделал кучу ошибок и потерял много лет, которые мы могли бы быть счастливы вместе». К тому времени, как я добрался до храма, у его ступеней собралась длинная очередь. Судя по форме, большую часть добровольцев составляли боевые маги Первого мира. Но встречались и представители других миров. К слову, очередь двигалась довольно быстро, а в храм запускали небольшими группами. Следом за моим отрядом прилетел Михаил Балаев с полусотней демонов. Всего за несколько часов, прошедших с окончания Совета, Он, по приказу Самоэля, успел переместиться в Пятый мир и вернуться с отрядом добровольцев, среди которых затесался и Люциус. Сам владыка прошел проверку еще на Совете, но артефакт его не выбрал. «Скажи, Люц, бесить меня, это у вас семейное хобби?» Вздохнул я, здоровый с принцем. «Ты о чем, Руар?» Изумленно захлопал голубыми глазами средний ребенок Самоэля и Лилит. «Уже не важно. Тряхнул я головой, успокаиваясь. Видение показало, что Люциус останется дома. Расстраивать демона раньше времени я не стал, тем более, что не прошло и четверти часа, как мы оказались в храме. Белинда расположилась не в главном ритуальном зале, а в небольшом помещении рядом с портальной комнатой, куда после проверки направлялись воины, которых артефакт не выбрал. Люциус, проходивший проверку передо мной, С долей зависти смотрел на золотистую метку, украсившую моё предплечье. Никто не догадывался, что пока рисунок закреплялся на моей коже, я кое о чем попросил глаз Кайроса. Никто, кроме Белинды, смотревшей на меня с осуждением. «Она тебя не простит», — покачала головой хранительница, когда я убрал руку с артефакта. «Знаю, но только так». Я могу ее защитить».